Ядра и пули сыпались со всех сторон. Находившиеся в свете князя генерал-майор Синельников и казак были смертельно ранены. Казак испустил жалобный вопль. «Что ты кричишь?» — сказал Потемкин и продолжал сладнокровно распоряжаться работами. Окружающие начали представлять ему опасность, которую он себя подвергает. Спросите принца Делиня, отвечал с досадой князь. Ближе ли к неприятелю стоял при нем император Иосиф, а не то мы еще продвинемся вперед. Больше всех осуждали князя за медленность осады, иностранные воежоры и иммигранты, кишмяки кишевшие при главной квартире. Для того, чтобы судить, какого сорта были эти иностранцы, расскажем следующий эпизод. Известный французский генерал Лафайет прислал к принцу Делиню инженера Мороля, рекомендуя его за человека, способного управлять осадой крепости. Делинь отправился с ним к Потемкину. Войдя в ставку князя, Мороль, не дожидаясь, чтобы его представили, спросил, «Где же генерал?» «Вот он», — указал ему один из княжеских свитских, — Мароль фамильярно взял Григория Александровича за руку и сказал. «Здравствуйте, генерал. Ну что у вас тут такое? Вы, кажется, хотите иметь очаков?» «Кажется, так», — отвечал Потемкин. «Ну так мы его вам доставим», — продолжал Мароль. «Нет ли у вас здесь сочинения Вабана и Кагорна? Не худо бы иметь также Реми и прочитать все то, что я несколько забыл или даже не так твердо знал, потому что, в сущности, я только инженер мостов и дорог. Князь, бывший в эту минуту в хорошем расположении духа, расхохотался на нахальство француза и сказал, «Вы лучше отдохните после дороги и не обременяйте себя чтением. Ступайте в свою палатку». Я прикажу вам принести туда обедать. Казавшийся лентяем, Григорий Александрович Потемкин зорко следил за исполнением обязанностей, подчиненных ему, даже сравнительно мелких служащих. Во время осады Очакова ночью, в сильную снеговую метель, князь сделал внезапную проверку и смотр траншейных работ. И не нашел дежурного инженер-капитана, который, не ожидая главнокомандующего в такую погоду, оставил пост свой на время под наблюдением молодого офицера. Кончив смотр и возвращаясь домой, Григорий Александрович встретил по дороге неисправного траншейного начальника. Кто ты такой? Спросил Потемкин. Я инженер-капитан Сильвестров. Через час. «Ты им уже не будешь», — заметил князь и пошел далее. Действительно, не прошло и часу, как капитан получил отставку и приказание удалиться из армии. Строгость светлейшего, впрочем, не превышала меры. Один из офицеров Черноморского казачьего войска, имевший чин армейского секунд-майора, в чем-то провинился. «Головатый, пожури его по-своему, чтобы вперед этого не делал». «Чуемо, наияснейший гетмане, отвечал Антон Васильевич. Головатый на другой день явился с рапортом к князю. «Исполнили ваша светлость». «Что исполнили?» «Пожурили майора по-своему, как ваша светлость указали». «Как же вы его пожурили? Расскажи мне». А як пожурили? Прости на яснейший гетмане. Положили, да киями так уж кварили, что на силу встал. — Как? Майора? — закричал Григорий Александрович. — Как вы могли? — Правда таки, — ответил Головатый, — еще на силу смогли. Едва вчетвером повалили. Не давался, однако справились. А еще майор? «Не майорство, а он виноват. Майорство при нем и осталось. Вы приказывали его пожурить? Вот он и теперь долго будет журиться. И я уверен, что за прежние шалости никогда уже не примется».